244. Матери Акни-йоги Духовность может сопровождаться феноменами, но не наоборот. Иначе каждый медиум мог бы считаться достигшим, в то время как в действительности медиумизм – несчастье для человека. Также и колдунов можно было бы считать достигшими, в то время как это люди, потерявшие путь и предавшиеся этими. Так только духовность и будем считать критерием достижений. К феноменальной стороне устремляться не станем, ибо она ничего не дает и по пути не продвигает. Много важнее очищение сознания от ссора. Сознание и сердце. Сила чистого сердца неодолима. Чистый огонь по шкале огненных выявлений столь высок, что все прочие огни, которые ниже по чистоте, перед силой его паникают. Чистое сердце — оплот мощи. Чистое сердцем увидит сияние фохата и самых высоких форм светящейся материи. Глазами и сердце будем смотреть и будем видеть, когда станет чистым оно.